Эпиграф, Вышли мы на луг, где холодит роса, где по ногам стигает на трав нахлёст. Острая здесь еще не прошла с коса, ищет цветов кругом, как ночью в небе звезд. Янка купала. И она, и я. Коса протестующий звенит, как от удара по проволоке, сухо скрежещаща. Внутри все сжимается, невольно сдерживаешь руку, хотя, знаешь что не по железу, по стеблю растения бьешь. Стебли проволочно тонкие, а сами цветы рыхлые и огромные, похожие на желтые грибы. Мокрые тяжело плюхаются на землю, безнадежно сухую, каменистую. Откуда только и влагу набирают, напитываются. Видимо, ночную, пока мы спим. А сейчас под первыми лучами солнца им уже душно. Возьмешь в руку шляпку цветка гриба, сожмешь, клейкой, липкой белое польется по пальцам и теплая, как живое, из живого тела. Выкашу, и до самого вечера будет чисто, голо, одна стерня, как металлическая щетка. Но к утру снова желтый плотный ковер из цветов. Я снова с ними, стекаю, волоку, толкаю ногами, сгребаю к краю скалы и спихиваю вниз. Коса у меня индусская. Это скорее серп на длинной насадке, рукоятки. И нужен не взмах, не разворот плеча, как при обычной козьбе, а вращательное движение от локтя. Нет. Нет, цветы. Это она первая обнаружила, радостно побежала к ним, в неожиданно рассветшие утренние луготравы, но поскользнулась на желтые слизи, поднялась и обиженно повернулась в мою сторону. Что это? За что? Теперь она боится приближаться к цветам. Уверяя, что от них несет падалью. Тошнит ее, все выворачивает. Но это уже ее фантазии. Никакого запаха, разве что сырость грибная. Я тоже знаю, это не цветы. Большущие сырые драконьи головы гневно вздрагивают под моими ударами, а наступишь сверчат, попискивают. Напитавшиеся сыростью огромные и скользкие грибы, маскирующиеся под цветы. А что маскируется под грибы, это еще надо понять. У многоплеменных индусов была легенда о драконе, которого никому не победить, лучше и не пытаться. Из каждой капли его крови, упавшей на землю, рождается еще один такой же многоглавый. Может, и с цветами то же самое получается секая я тем самым сею, размножаю эту пакость. Уродливо пышные и яркие, внешне похожие на эти, делали и продавали когда-то возле городских кладбищ, поролоновые, закрепленные на проволоке. Если взглянуть на наш остров, со скалы — огромные желтые клумба. А в сторонке, где наша семейная пещера... Прижавшиеся друг к другу березки. Там сейчас спит она. Под утро ей спится, как в детстве. Стараюсь закончить работу, выкосить и убрать цветы, хотя бы вблизи нашего жилья, пока она не проснулась. Проснется и даст Бог не сразу вспомнить, что они здесь поджидают ее. Радостная утренняя улыбка, которую я особенно люблю, дольше продержится на заспанном теплом лице, на теплых влажных губах. В сознании, памяти цветы эти соседствуют с крысами, от которых прежде не было спасу. Двух-трех главы, короткохвостые, огромные, как бобры, смотрит, уставившись на тебя не двумя глазами и стекляшками, а четырьмя шестью. Внимательно, неотступно. Убегали неохотно. Раньше камнями нашвыряешься, пошла, пошла. Но в одну ночь все переменилось, монстры и крысы исчезли, как и не было. Открыли мы глаза, выгнали из нашей пещеры остров, будто повис в воздухе, излучая желтые сияния. О, как обрадовалась она, как побежала в ликующий этот цветник наши стройные березки под которыми мы готовим себе обед где сейчас вьется легкий дымок семена свои разбрасывают опасливо кое где проросли молодые зеленые ростки тянутся из каменных расщелин но желтые монстры цветы тут как тут прямотки наваливаются на них теснят душит каждое утро я вызволяю из- под тяжелой массы цветов нежные березовые побеги Но как они появились на этом экватриальном островке, северной березке? Какими судьбами? Да что какими? Где зима, где лето, где север, где юг? Все по-сумасшедшему перемешалось. Хорошо еще, что не на леднике сидим. Нам бы вспомнить до конца, откуда и кто мы. Ну вот хотя бы она... Каждое утро она просыпается немножко другой, даже на другом языке меня приветствует. Значит, вроде игры это у нас. А Майдан... А, сегодня мы англичане. Если угодно, то американцы на выбор. Работничек мой уже не спишь. А, все понятно, мой русский. Каханы мой с польским либераловским акцентом. Каро, Кариссимо. Милый самый- самый. Ну, ясно, мы итальянцы. Но вдруг по-японски или на хинди заговорит, не открывая глаз, руками потянувшись к свету. О, мономух! Ну, совсем парижаночка, встречайте и принимайте нас, таких хороших, таких после сна покрабьями медлительных. И столько у нас этих коленок и локотков, острых, и они так уютно все, складываются, укладываются. Если нас хорошенько от души обнять и поцеловать, целовать, сонный рот. А промедлишь и отпустишь, из него вдруг, как из туристско-солдатско-шпионского разговорника, посыплется. О, мой любимый, по-французски. Как мне пройти к дороге, я заплачу, английский. Я бы хотел купить сувенир, французский. Руки вверх, немецкий и польский. Открываю огонь, английский где бы я мог приятно провести вечер французский. И самое удивительное в этой игре, что она не вполне, не до конца игра. Впрочем, как и все на этом острове, и так, и не так, есть и вроде нет, нечто, но одновременно и нет. Заговорит на другом языке, и в ней самой что-то изменится. Покажется, что это правда, что она итальянка, англичанка, японка. А если мало, то и африканочка. Какой и кем проснется сегодня? Я все оглядываюсь на березки и спешу, спешу к ее пролуждению разделаться с желтой напастью. А потом сто шагов пройти, и я смогу посмотреть на нее, присесть на корточки перед глазом в нашу пещеру и не пропустить... Ничего не упустить из мига ее пробуждения.